Минус девять Вермис. Червь. На тринадцатый день рождения выброшенный мальчишка с волосами цвета золота получил от отца имя «дождь». Это слово прозвучало странно, поэтому мальчик спросил, что такое «дождь», и его отец ответил, «то, что падает, но никогда не ломается». Этим именем они пользовались только между собой. Детей в этой гильдии наемных убийц, называющиеся паучей лапой», звали по цветам и номерам, а самые близкие — сестрой или братом. Для сверстников и инструкторов гильдии этот мальчишка был лиловым пять, но для отца, когда в минуты затишья они встречались, чтобы продолжить тренировки, он стал дождем. Странно, что «Дождя» вообще тренировали больше, чем других. Его братьев и сестер отпускали спать в десять. Однажды ночью он спросил об этом отца, и старик отложил кинжал, который начищал до блеска. «Архонты возлагают на тебя большие надежды!» «Архонты? Девять вершителей, определяющих каждый шаг и лапы?» «Но почему? Я ничего особенного не сделал. У Зеленого семь в этом году гораздо больше контрактов» а красная двенадцать на прошлой неделе завалила барона. Мелькнули старческие пальцы, и кинжал, просвистев у самого уха дождя, вонзился точно в центр, обшитой мешковиной мишени, в 30 шагах за ним. Отец смотрел на сына, поджав сморщенные губы. Ценность наемного убийцы измеряется не количеством и не качеством, а потенциалом. Лишь два года спустя дочь начал понимать, что имел в виду отец. Те немногие заказы, которые он выполнял, доставались ему нерегулярно и были специфичными. Казалось, совершая убийство, он служит какому-то благородному дому, какому именно было неясно, но наверняка могущественному, если тот мог позволить себе постоянно держать наготове одного из убийц паучьей лапы. Поначалу мальчишка завидовал братьям и сестрам, их контрактам, победам, рассказам об охоте, завидовал до тех пор, пока не началась череда похорон. «Зелёного-7» изрешетил лучом твердосветного пистолета тот, на кого он охотился. «Красная-12» запуталась в графиках обслуживания станции и ее выбросила в космос, когда она пряталась в отсеке мусорного пресса. Каждый месяц приносил новое происшествие новую смерть. Каждый месяц младший паук занимал место выбывшего — Так же, как дождь и его ровесники заняли места тех, кто выбыл до них. Ему было 17, когда умер самый младший, желтый восемь. В коридоре бункера осталась кровавая полоса, еще влажная после того, как паутинники принесли его на носилках. Странно было видеть кровь не добычи, а одного из своих. Дождь несколько долгих минут таращился на нее, на свое отражение в мокрой поверхности, пока какой-то паутинник не прогнал его. Сестра, лиловая два, разыскала дождя, одиноко сидящим за столом в столовой. Тронула за плечо, посмотрела за туманенными глазами. Боясь не сдержаться, дождь попытался встать, но она уже поставила на его стол стакан Эля и пиалу с их ежедневными таблетками. Сестра стрельнула взглядом жующих инструкторов и выстроившихся вдоль стен паутинников, И он понял без слов, как пауки понимают друг друга, что она хочет сказать ему что-то, но взрослые терпеть не могли, когда они строили догадки, вдобавок все в паутине умели читать по губам. Он медленно проглотил таблетки, запил глотком Эля, а Лиловая-2 заговорила лишь после того, как убедилась, что никто из инструкторов на них не смотрит. Не отрываясь от своего Эля, она еле слышно пробормотала. «Все поменялось. Поменялась как? Она утерла пену с губ. Желтый восемь умер, выполняя странный контракт. Теперь не просто благородные убивают один другого. Дело даже не в соперничестве торговцев или корпораций. Стали поступать заказы на убийство простолюдинов, причем хорошо вооруженных. Насколько хорошо? Лиловая два помотала головой, что означало «очень», и медленно отпила еще глоток. Теперь на благородных работаешь только ты и пауки других домов, а нас остальных посылают на вспомогательные станции, чтобы помешать сопротивлению. Не знаю, как еще это можно назвать. Кто добыча? Профсоюзники, салоны философов, банды теневого кольца, культы, атеисты, медики с черного рынка, все до кого королю и церкви не добраться. Мы с красным десять сравнили записи. Все они связаны с группой, которая называет себя Полярная звезда. Зеленый один считает, что еще чуть-чуть, и она проявит себя на станции. Сначала в теневом кольце, потом в нижнем районе. Дождь грызет губу. Зеленый один лучший из них, самый старший и умный. Если он так думает, значит так и есть. Но в голове у дождя это по-прежнему не укладывается. А почему сейчас? Точно не знаю. Зеленый один говорит, что слишком они хорошо организованы и что им должен кто-то помогать. Она имеет в виду кто-то, у кого есть деньги. Нет, не просто деньги. еще и влияние и образование. Кто-то из благородных. «Из какого дома?» — спрашивает дождь. Лиловая два опять мотает головой, но на этот раз медленно, испуганно и недоуменно.